Глава третья. Первая. Рыжая лошадь с подобранным узел хвостом была забрызгана грязью от копыт душей. С шершавых впалых боков падали на землю хлопья желтой пены. Большие выпуклые глаза глядели безразлично и тупо. Лошадь изнемогала от голода и усталости. Изнемогала Алексей Краюхин. Найли руки и плечи, поясница одеревенела. Голова была мучительно тяжелой, болела шея, ноги затекли, потеряли чувствительность. Алексей то и дело поднимался на стременах, менял положение тела, но усталость угнетала, как непосильная поклажа. Уже несколько раз, завидев впереди бугорок, поросший молодым лесом, или полянку, покрытую ранней зеленью, Алексей собирался сделать и остановку, но, стоило ему доехать до этого места, Нетерпеньеще сильнее охватывало его, и он настойчиво понукал лошадь. Вчера под вечер, возвратясь домой, он нашел на столе записку, неведомо каким способом доставленную из глубины тайги. На истерзанном клочке бумаги, не то обожженной спичкой, не то огрызком карандаша, Михаил Семенович Лисицын писал. «Алексей Корнеевич, вода на Таежной сильно спала». Берегу реки обвалился. Красный слой земли с черными прожилками, о которых ты толковал, мне вышел наружу. Приезжай сам, посмотри, торопись. Тогда вода скоро хлынет и может замыть, тогда придется тебе много поворачивать землиц. Коня оставишь на пасе колхоза сибирский партизан, на стан проведет тебя Платон Золотарев. Алексей перечитал записку и спешил к матери на кухню. «Мама, кто эту записку принес?» Было воткнуто в замок, я уходил к соседке. Удивительно, это дядя Миша из Мореевки. Может, сорока на хвосте принесла? Говорят, лисицын. Птица обучать умеет, засмеялась мать. Но Алексей на шутку не отозвался и обеспокоенно, взглянув на него, мать серьезно сказала, видать, кто-то из тех мест в район ехал. И попутно и завез. Да мало ли тебе, со всего района писем до разных находок посылают. На прошлой неделе так же было. Прихожу, на крылечке стоит ящик с голубой глиной. ты только отыскали такую. А, ты садись, Алеша, кушай, щи совсем простынут. Но Алексею было не до еды. Он в свою комнату, взял с стола записку, еще раз прочитал ее. Да, случай выпал редкий. Такое действительно могло произойти один раз в десятки лет. Уровень воды в Таежной всегда держался высоко. Нынче сток снеговых вод из-за поздних морозов задержался. Берег, свежий, обнаженный, еще в самом необходимом месте, мог поведать Алексею много интересного. Все это без затраты силы и времени на пробивку шурфов. «Мама, собери мне в мешок припасов дня на четыре. Я поеду в тайгу», — сказал Алексей, появляясь опять на кухне. «Тебе ж райком в Мореевку ехать, агитировать. Туда еще успею, мама. А таежный ждать не станет». Мать остановилась с чашкой в руках, посоветовала. — Вечер, Алеша, скоро, а в лагах сейчас разлив. Ты уж утром бы отправился, я разбужу тебя на заре. Поставив чашку на стол, она села рядом с Алексеем. обжигая щами, он рассказал ей, почему спешит. Мать смутно разбиралась в делах, которые занимали ее сына. Но она знала, что Алексей, продолжает то, что начато было еще его отцом, делает значительное и нужно всем людям. — Смотри сам, Алёша, пока ты за конем сходишь, я тем часом тебе припас приготовлю. Ружье возьми. — Обязательно. Как же в тайге без ружья? — Только бы успеть, успеть бы, успеть! — неустанно, — думал Алексей. В середине дня он свернул с проселка на пасеку. Тропа тянулась по густым кедрачам. Огромные мохнатые деревья закрывали небо. Даже в разгар ясного дня здесь стояли сумерки. Макушки кедров поднимались до высоты птичьего полета, а там и в солнечную погоду не переставали бесноваться ветровые потоки. Они задевали вершины деревьев и раскачивали их. А то, что шумели только макушки, а на земле между стволов было тихо, кедровник чем-то напоминал теплый дом, в пору, когда за стеной бушует злая непогода. Увидев, что тропа сделала крутую петлю вокруг лесного завала, побежала с холма поросшую осинником, Алексей натянул по воде. В кедровнике было сухо, а тут опять зачавкала под копытами грязь. Конь начал спотыкаться, а кочки — колодин. Путь близился к концу. Алексей знал, что за осинником начнутся гари, потом пойдут уютные полянки с зарослями, черемухи и калины. Отсюда до пасеки двести триста шагов. Если дядя Миша обосновался на стане у теплого ручья, то рано утром я буду у него думал Алексей. Быстро смеркалось. Солнце скатилось в лес, и на небе догорали его последние отблески. Посвистывая крыльями, пронеслись на тайгой утки. В пихтовый чещоби заухал филин. Там, под покровом нескольких слоев густых пушистых веток, было уж темно, как ночь. Алексей спустился в луг. Конь, похрапывая и вздрагивая, перебрел через глубокий каменистый ручей. Алексей вытер ладонью вспотевший лоб. Ручей был последним серьезным препятствием, и, к счастью, воды в нем оказалось меньше, чем он ожидал. Темнота настигла его залогом в осиннике. Тропа затерялась в жухлой прошлогодней траве. Алексей опустил по воде и доверился чутью коня. Конь пошел медленнее, как будто нащупывая тропу. Вдруг пламя полыхнуло у самого глаз Алексея. Сухой короткий звук выстрела взорвал тишину. Тайка заколыхала, создражала от протяжных перекатов эха. Конь, сел на задние ноги, судорожно захрипел и тяжело рухнул, подминая бульян. Алексей выпрыгнул из седла и испуганно закричал. — Осторожно! Здесь люди! Мгновенно все происшедшее представило так: Охотники преследовали медведя. Зверь выбежал на тропу и наткнулся на человека. В чаще осинника зверю было некуда деваться, он повернул назад. Охотники не упустили случая и выстрелили. Прошла минута, эхо отгроготало и затихло. Кунь два-три раза ударил копытами о колоду и замер. и от страха, Алексей крикнул дрожащим голосом. — Эй, кто тут есть? Никто не развался. Алексей стоял долго, не шевелясь, потом осторожно шагнул и наткнулся на коня. Ни одного звука не издавала тайга, погружаясь в непроглядную тьму весенней ночи. Алексей устал и не по себе. Чутьем угадывая, где тропа, он заторопился от убитого коня прочь, на ходу снимая из спины ружье. Валежина преградила ему путь. Он зацепился за нее с погом, упал, чувствуя, как из царапины на щеке потекла кровь. Поднявшись, он постоял, прислушиваясь, нет ли за ним погони, и когда пошел дальше, то с первых шагов понял, что сбился с тропы. Алексей принялся искать тропу, нагибался к земле, приглядывался. Сколько времени он так бродил по лесу, Алексей не знал. Ноги у него гудели, подламывались в коленях. Пасек, по-видимому, остался где-то в стороне. Острое чувство одиночества охватило Алексей. Он поднял ружье и выстрелил вверх, Если и есть поблизости живые люди, они откликнутся. Выстрел ночью в тайге — сигнал бедствия. Когда эхо умолкло, Алексей подставил ухо ветру и стал слушать. Никто не откликался. Вот хрустнул где-то сучок. Встревоженный выстрелом зверек ринулся в новое убежище. Вот прошумел в воздухе сова, выстрел спугнул ее на один только миг раньше броска на прикорнувшего в ветках березы рябчика, и снова все стихло. Алексей переждал несколько минут и выстрелил еще раз. Что ж они молчат? Должны же откликнуться, разочарованно думала. он. Все, — повторилось изново. Раскаты эха, беспокойные шорохи зверей и птиц, шум и терка над вершинами деревьев. Но вот где-то раздался ответный выстрел из элая и собаки. Их лай доносился до Алексея слабым, едва уловимым отзвуком. Словно проникал откуда-то из-под земли. Возможно, что собаки лаяли на пасеке. Алексею казалось, что она должна находиться рядом, а по звуку, который еле-еле долетал до него, пасека лежала далеко к северу. Но раздумывать было некогда, надо было спешить, пока лай собак мог служить ориентиру.